Симона де Бовуар Прилесные картинки. Роман. Перевод с французского. Санкт-Петербург, Азбука Классика, 2004 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Октябрь в этом году просто не бывал, говорит Жизель Дюфрен. Они кивают, улыбаются. Летний жар струится с серо-голубого неба. Что в них есть такое, чего мне не хватает? Совершенная картинка, уже воспроизведенная в Плезир де Франс, по Тармезон, ласкает их взор. Ферма, купленная по дешевке, заломоть хлеба. Ну, пусть хлеба с маслом. Перестройка, которой Жан Шарлем влетела в тонну, икры. «Миллионом больше, миллионом меньше, не обеднее», — сказал Жильбер. «Розы у каменной стены, хризантемы, астры, далии». «Красивейшая Виль-де-Франс», — говорит Доминика. «Зонты и кресла, голубые и лиловые». «Да чего смело!» — выделяются на зелени лужайки, лед позвякивает в бокалах. Удан целует руку Доминике, — Та Нюсенька в своих чёрных брюках и ослепительной блузке. Светлые волосы сидеющей блондинке, со спины ей дашь 30 лет. Никто не умеет принимать как вы Доминика. В эту минуту в другом саду, совсем ином и в точности таком же, кто-то произносит те же слова, и та же улыбка приклеивается к другому лицу. Какое чудесное воскресенье. Почему я об этом думаю? Всё было безукоризненно. Солнце и ветерок, жаровня, барбекю, сочный бифштекс, салаты, фрукты, вина. Жельбер рассказывал о путевых и охотничьих приключениях в Кении, а потом углубился в японскую головоломку: надо найти место ещё шести кусочком, а Лоранс предложила им тест с парумщиком. И они загорелись. Они обожают удивляться самим себе и смеяться друг над другом. Весь день Лоранс была в ударе. Её подавленность сейчас это реакция. Я циклимитичка. Примечание редакции. Человек, страдающий психическим расстройством, которое выражается в циклической резкой перемене настроений. Конец примечания. Луиза играет с двоюродными братьями в глубине сада. Катрин читает перед камином, в котором трепещет лёгкое пламя. Она похожа на всех счастливых девочек, читающих лёжа на ковре. Дон Кихот на той неделе, теперь Квентин Дорвард. Не от этого же она плакала по ночам, но тогда от чего? Луиза была потрясена. Мама, Катрин чем-то огорчена, она плачет ночью. Учителя ей нравятся. У неё новая подружка. Она здорова, дома весело. Опять в поисках формулировки, говорит Дюфрен. Мне надо убедить людей обшивать стены деревянными панелями. Удобно. Стоит ей отключиться, все считают, что она подыскивает формулировку. Разговор идёт о неудавшимся самоубийстве Жанны Таксье. Держа сигарету в левой руке и приподняв правую, точно предупреждая, чтобы её не прерывали, Доминика говорит своим властным, хорошо поставленным голосом: "Не так уж она умна. Карьерой она обязана мужу, Но всё же, если ты одна из самых заметных женщин в Париже, не позволительно вести себя как мединетка. В другом саду, совсем ином, и в точности таком же, кто-то говорит, Доминика Ланглуа обязана своей карьерой Жилберу Монтье. А это несправедливо. Она проникла на радио в 45-м и всего добилась собственными силами. работала как лошадь, топтала тех, кто ей мешал. Почему им так нравится перемывать друг другу косточки? Они наверняка говорят. Жизель Дюфрен, в этом не сомневается, что мама за Арканила Жельбера из корысти. Этот дом, путешествия, не будь Жельбера ей были бы не по карману, это верно. Но он ей дал нечто большее. Она ведь всё-таки слегка растерялась, когда бросила папу. Он бродил по дому как непрекаенный. Уж очень безжалостно она покинула его, и 2 марта вышла замуж. С своей самоуверенностью она обязана Жилберу. Разумеется, можно было бы сказать. Иборы Марта возвращаются из лесу с огромными охапками цветов. Высоко подняв голову, она бодро вышагивает с улыбкой, застывшей на губах. Свитая, пьяная от радостной любви к Богу. Эту роль она играет с той поры, как обрела веру. Они занимаются снова своими стана голубых или ловых подушках. Юбар закуривает трубку, которую он последний человек во Франции ещё именует старушкой на согрейкой. Улыбка пролетика, грузное тело. Путешествуя, он надевает чёрные очки. Обожаю путешествовать инкогнито. прекрасный дантист, посвятивший весь свой досуг тиерсе. Примечание редакции: ставка на трёх первых лошадей в заезде. Конец примечания. Я понимаю, что Марта ищет, чем заполнить жизнь. В Европе летом не найдёшь ни одного пляжа, где можно вытянуть ноги, говорит Доменико. А на Бермудах пляжи огромные, почти пустынные, и никто тебя не знает. «Короче, да ралюкс», — говорит Лоранс, — «а Таити?» «Почему вы не хотите поехать снова на Таити?» — спрашивает Джизель. «В 55-м на Таити было прекрасно, а теперь там хуже, чем в Сан-Тропезе. Это так вульгарно!» Двадцать лет прошло. Папа называл Флоренцию Гренаду. Она говорила, «Все туда едут. Это так пошло!» Путешествовать вчетвером в машине семейства Фенуяр. Он ездил по Италии, по Греции, без нас, а мы проводили каникулы в шикарных местах. Во всяком случае, тогда Доминика считала их шикарными. Теперь она пересекает океан, чтобы принять солнечную ванну. На Рождество Жильбер повезет ее в Баальбек. Говорят, прекрасные пляжи на бразильском побережье. И при том совершенно безлюдные, говорит Жизель. И можно заскочить в новую столицу, мне бы так хотелось повидать Бразилию. Ну, не отговорит Лоранс. С меня хватает новых районов на окраинах Парижа, от них просто тоска берёт, а тут целый город такой. Ты вроде и своего отца, посоистка, говорит Доминика. Примечание редакции. Человек, для которого всё прекрасное связано с историческим прошлым. Конец примечания. А кто из нас не поссиист, говорит Жан-Шарль. В эпоху ракет и автоматики люди сохраняют тот же образ мысли, что и в XIX веке, но только не я, говорит Доменико. Ты во всём исключение, говорит Жилбер убеждённо, или скорее с пафосом. Он всегда как бы смотрит на себя со стороны. Во всяком случае, рабочие, которые построили город, придерживаются моего мнения. Они не пожелали расстаться со своими деревянными домами. У них не было выбора, дорогая Лоранс, говорит Жельбер. Квартирная плата им не по средствам. Его рот округляется в улыбке, точно он извиняется за своё превосходство. Бразилия это теперь уже вчерашний день, говорит Дюфрен. Это ещё архитектура, в которой крыша, дверь, стена, труба существуют самостоятельно. Теперь поиски идут по линии создания синтетического дома, где каждый элемент поливалентен. Крыша сливается со стеной и не спадает в патио. Лоранс недовольна собой. Она сказала глупость, ясное дело. Вот что значит говорить о вещах, которых не знаешь. «Не говорите о том, чего не знаете», — учила мадемуазель Уше. «Но тогда и рта не раскроешь». Она молча слушает, как Жан-Шарль описывает город будущего. Неведомо, почему грядущие чудеса, которых он собственными глазами не увидит, приводят его в восторг. Он пришел в восторг, когда узнал, что человек сейчас на несколько сантиметров выше, чем в средние века, а средневековый был, в свою очередь, крупнее до исторического. Позавидуешь, что они могут относиться ко всему этому со страстью, вот уже в который раз Дюфрен и Жан-Шарль с неослабевающим пылом рассуждают о кризисе архитектуры. Кредиты найти необходимо, согласен, говорит Жан-Шарль, но иными путями. Отказаться от собственной атомной силы значит выпасть из истории. Никто не отвечает, в тишине раздаётся вдохновенный голос Марты. Если бы все народы мира согласились на разоружение. Вы читали последнее послание Павла VI? Доминика нетерпеливо обрывает её. Очень авторитетные люди говорили мне, что если война разразится, то не пройдёт и 20 лет, как человечество вновь достигнет современной стадии развития. Жельбер поднимает голову. Ему осталось пристроить всего 4 кусочка. Войны не будет. Дистанция между капиталистическими и социалистическими странами скоро будет сведена к нулю. Мы перед лицом великой революции XX века. Производство здесь важнее, чем собственность. Зачем же тогда тратить столько средств на вооружение, думает Лоранс. Но у Жербера наверняка и на это есть ответ. А у Лоранса нет никакого желания оказаться ещё раз посрамлённый. К тому же, Жан-Шарль уже ответил: "Без бомбы мы бы выпали из истории". А что это собственно значит? Очевидно, это было бы катастрофой в виду всех подавленных Жильбер оборачивается к ней с милой улыбкой. «Приходите в пятницу». «Я хочу, чтобы вы послушали мою новую стереорадиолу Хи-Фи». «Такую же, как у Карима и у Александра Югославского», — говорит Доминика. «Истинное чудо», — говорит Жильбер. «Послушаешь и перестанешь воспринимать музыку обычной радиолы». «В таком случае я отказываюсь ее слушать», — говорит Лоранс. «Я слишком люблю музыку». Ничего подобного. Я сказала это ради красного словца. Жан-Шарль очень заинтересован. Минимально сколько стоит вся система? Мм, моноустановку вы можете получить за 300.000 старых франков. Это минимум, жёсткий минимум. Но это не то, совсем-совсем не то. А чтобы это было по-настоящему хорошо, что-нибудь около миллиона, спрашивает Дюфрен. Послушайте, за хорошую моносистему надо заплатить от 600 тысяч до миллиона. Я вам советую лучше брать моносистему, чем посредственную стерео. Стоящий многокаскадный усилитель продается за 500 тысяч франков. Я так и думал, минимум миллион, говорит Дюфрен со вздохом. Есть способы потратить миллион глупее, говорит Жильберр. Если Верн получит заказ в Руссильёне, я сделаю нам подарок, говорит Жан-Шарль Лоранс. Он поворачивается к Доминике. Он придумал потрясающий план городка отдыха, который там собираются строить. У Верна всегда потрясающие идеи. Но их не часто осуществляют, говорит Дюфрен. Они будут осуществлены. Вы с ним знакомы, спрашивает Жан-Шарль у Жильбера. Начего да увлекательно с ним работать. Вся мастерская живёт в ощущении подъёма. Чувствуешь себя не исполнителем, а творцом. Это самый крупный архитектор своего поколения Ставит Точку Доменико. Он в крайнем авангарде урбанизма. Ну я предпочитаю всё же работать у Монно, говорит Дефрен. Мы не творцы, мы исполнители. Зато больше зарабатываем. Ебарь вынимает трубку изо рта. Стоит обдумать. Лоранс встаёт, улыбается матери. Я оставлю у тебя несколько далей. Конечно. Марта тоже встаёт, она отходит вместе с сестрой. Ты видела папу в среду? Как он? У нас он всегда весел. Прилекался с Жан-Шарлем для разнообразия. Но Жан-Шарль тоже не понимает папу. Марта взглядом советуется с небом. Он такой особенный. Папа по-своему причащен божественному. Музыка, поэзия для него это молитва. Лоранц склоняется к далиям. От этого лексикона ее коробит. Действительно, у него есть что-то, чего нет у других. Нет у нее, но что есть у них всех, а у меня тоже нет. Розовые, красные, жёлтые, оранжевые. Она сжимает в руке великолепные дали. Хороший денёк, девочке, спрашивает Доминика. Чудесный, восторженно говорит Марта. Чудесный, вторит Лоранс. Свет меркнет. Она не прочь вернуться домой, она колеблется. Она тянула до последней минуты попросить о чём-нибудь мать. Ей так же трудно, как в 15 лет, мне надо тебя о чём-то попросить. О чём же? Голос Доминики Холодин. Это касается Сергея. Он хотел бы уйти из университета. Его привлекает работа на радио или на телевидении. Тебе отец дал это поручение. Я встретила у папы Бернара и Жоржетту. Ну и как они? Продолжают разыгрывать Филимона и Бавкиду? О, я их видела всего минуту. Скажи твоему отцу раз и навсегда, что я не контора по устройству на работу. Я нахожу просто неприличным, что меня пытаются эксплуатировать таким образом. Я никогда ничего не ждала от других. Ты не можешь ставить папе в вину, что он хочет помочь своему племяннику, говорит Марта. Я оставлю ему в вину, что он ничего не может сделать сам. Доминика жестом отметает возражение. Будь он мистиком, тропистом, я поняла бы». Вот уж нет, думает Лоранс, но он предпочёл роль посредственности. Она не прощает ему, что он стал парламентским секретарём-редактором, а не крупным адвокатом, как она рассчитывала, выходя замуж. Встал на запасный путь, говорит она. Уже поздно, говорит Лоранс. Я поднимусь навести красоту. Немыслимо позволить, чтоб на отца нападали, а защищать его и того хуже, когда она думает о нём, У неё сжимается сердце, точно она в чём-то виновата. Оснований собственного нет, я никогда не брала сторону мамы. Я тоже поднимаюсь. Мне надо переодеться, говорит Доминика. Я присмотрю за детьми, говорит Марта. Очень удобно. С тех пор, как Марта ищет святости, она жаждет взвалить на себя все повинности и извлекает из них столь высокое блаженство, что можно всё спихнуть на неё, не испытывая угрызений совести. Причёсываясь в комнате матери, а чертовски это красиво. Деревенский дом в испанском стиле. Лоранс делает последнюю попытку. Ты в самом деле ничего не можешь сделать для Сержа. Нет. Доминика подходит к зеркалу. Но ну и лицо у меня В мои годы невозможно целый день работать и каждый вечер выезжать. Мне бы надо поспать. Лоранс рассматривает мать в зеркале. Прелестная, совершенноя картинка. Женщина, которая стареет красиво. Стареет. Этого Доменико не приемлет. Она впервые сдаёт. Болезни, жестокие удары, ей всё было нипочём. И вдруг в её глазах смятение. Не могу поверить, что в один прекрасный день мне будет 70. Ни одна женщина не держится лучше тебя, говорит Лоранс. Фигура в порядке, я никому не завидую, но взгляни на это. Она показывает на глаза, шею. Конечно, ей уже не 40. Тебе уже не 20, конечно, говорит Лоранс, но многие мужчины предпочитают пожилых женщин. Доказательства Жэльбер. Жэльбер. Чтобы его сохранить, я убиваю себя светской жизнью. Это может обернуться против меня. Но что ты? Доминика надевает костюм от Валенсиаги, только не от Шанель. Тратишь миллионы, а выглядишь точно одеваешься на блошинном рынке, она шепчет эта стерва Мари Клер. Ни за что не даёт развода, только чтобы мне насолить. Может быть, она уступит в конце концов? Мария Клер наверняка говорит, это стерва Доминика. Во времена Люсиль де Сен-Шамон Жильбер жил вместе с женой. Вопрос о разводе даже не возникал, поскольку у Люсиль были муж, дети. Доминика заставила его разъехаться с Марии Клер. — Да. Разумеется, если он согласился, значит это его устраивало, но Лоранс тогда сочла, что мать слишком жестока. Заметь, жить вместе с Жельбером очень рискованно. Он любит свободу. Да и ты тоже. Да. Доминика поворачивается перед Трюмо и улыбается. На самом деле, она в восторге от того, что будет обедать у Вердле. Министры ей импонируют, до да чего я недоброжелательно думает Лоранс. Это её мать, она к ней привязана, но это и чужая женщина. Кто прячется за картинками мелькающими в зеркале? А может, никто? У тебя всё в порядке. В полном. Пархаю от успеха к успеху, а девочки ты видела, процветают. Доминика задаёт вопросы, так положено. Но она сочла бы неприличным, если бы ответы Лоранс были тревожными или хотя бы подробными. В саду Жан-Шарль склонился над креслом Жизель, лёгкий флирт, который лестит им обоим. И Дюфрено тоже, я полагаю, каждый внушает другому, что у них мог бы быть роман, хотя им обоим это ни к чему. А если бы вдруг они завели роман, думаю, что меня это не тронуло бы. Значит, бывает любовь без ревности. Так я рассчитываю на вас в пятницу, говорит Жильбер, когда вас нет, скучно, полно. Уверяю вас. Он с чувством пожимает руку Лоранс, точно они тайные сообщники, поэтому-то все и находят его очаровательным. До пятницы. Лоранс настоячего приглашают в гости, все любят бывать у неё, а она сама не понимает почему. Чудесный день, говорит Жизель. При нашей парижской жизни без разрядки никак нельзя, говорит Жан-Шарль. Без этого не обойдёшься, говорит Жильбер. Лоранс устраивает девочек на заднем сиденье, запирает дверцы, садится рядом с Жан-Шарлем, и они трогаются по дорожке следом за машиной Дюфренов. Самое удивительное в Жильбере это то, что он сохранил простоту, говорит Жан-Шарль. Когда думаешь о лежащей на нём ответственности, о его могуществе, Ничуть не важничает. А зачем ему? Ты плохо к нему относишься, это понятно, но они не будь несправедливы. Да нет, почему? Хорошо? Хорошо ли? Она, пожалуй, ко всем хорошо относится. Он не разглагольствует, это правда, говорит она себе. Но ни для кого не тайно, что он руководит одной из двух самых крупных в мире компаний по производству электронных машин. Он один из создателей общего рынка. Интересно, в какой цифре выражаются его доходы, говорит Жан-Шарль. Практически они не ограничены. Мне было бы страшно иметь столько денег. Он умно ими пользуется. Да, странно. Когда Жельбер рассказывает о своих путешествиях, он очень забавен. А через час совершенно невозможно вспомнить, что он говорил. Уикенд в самом деле удачный. В самом деле удачный. И снова Лоранс задумывается, что есть у них, чего нет у меня. О, не стоит волноваться. Бывают такие дни, когда встаёшь с левой ноги и ничто не радует. К этому надо уже привыкнуть. И всё же Лоранс спрашивает себя: "Что же не ладно?" Безобъятная её охватывает безразличие. Она ощущает себя отединённой, точно чужой. Депрессию, которая охватила её 5 лет назад, ей объяснили. Немало молодых женщин проходят через подобный кризис. Доминика посоветовала ей тогда вырваться за пределы дома, работать, и Жан-Шарль согласился, увидев, сколько я зарабатываю. Теперь у меня нет никаких оснований расстраиваться. Работа, люди вокруг, я довольна жизнью. Нет, мне ничто не угрожает. Просто настроение плохое. С другими тоже так бывает, и они, я уверена, не делают из этого никаких историй. Она оборачивается к детям. Вам было весело, мои хорошие? О да, говорит Чо, говорит Луиза. Запах палы листве проникает в открытое окно. Звёзды сверкают на чистом небе детства, и внезапно Лоранс становится совсем хорошо. Феррари обгоняет их. Доминика машет рукой, легкий шарф полощется на ветру. Она действительно очень эффектна. И Жильбер выглядит отлично для своих 56 лет. Прекрасная пара. В сущности, она права, требуя, чтобы в положение была внесена ясность. Они подходят друг к другу, говорит Жан-Шарль. Для их возраста они красивая пара. Пара. Лоранц рассматривает Жан-Шарля. Она любит мчаться в машине рядом с ним. Он внимательно следит за дорогой, и она видит его профиль, так волновавший ее десять лет назад. Он ее и сейчас еще трогает. Когда она глядит ему прямо в лицо, Жан-Шарль уже не тот. Она его видит по-другому. Лицо у него умное, энергичное, но, как бы это сказать, остановившееся, как все лица. в профиль, да ещё в полумраке, рот кажется мягче, глаза мечтательней. Таким он возник перед ней 11 лет назад, таким возникает и теперь, когда его нет рядом. А иногда на мгновение, когда они сидят бок о бок в машине, они не разговаривают. Молчание подобие сообщничества. Оно выражает согласие слишком глубокое для слов. Возможно, это иллюзия. Но пока колёса поглощают дорогу, Пока дети дремлют, пока Жан-Шарль молчит, Лоранс хочется в это верить. От тревоги не остаётся и следа, когда Лоранс часом позже усаживается за свой стол. Она немного устала, одурела от свежего воздуха, мысли её где-то бродят. В своё время Доминика категорически пресекала это, нечего мечтать, займись чем-нибудь. А типись налагает запрет, она сама. Я должна найти эту идею, говорит она себе, беря ручку. Какая прелестная картинка! Её можно использовать для рекламы мебели, рубашек или цветов, она сулит надёжность, счастье. Пара шагающая по тротуару вдоль набережной, под мягкий шелест деревьев, видит через окно идеальный интерьер. Под абажуром погружён в чтение журнала мужчина. Молодой и элегантный, в пуловере и с козьей шерсти. Молодая женщина за столом, с пером в руке. Гармония черных, красных, желтых тонов, удачно подчеркнутая. Счастливое совпадение красными и желтыми пятнами далей. Только что, когда я их рвала, это были живые цветы. Лоранц думает о сказочном короле, прикосновение которого все превращало в золото, И вот его дочь стала великолепной металлической куклой. Всё к чему прикасается она, превращается в картинки. Деревянные панели помогут вам сочетать урбанистическую элегантность с поэзией леса. Сквозь чёрную листву она замечает журчащее поблескивание реки. Идёт пароход, прощупывая берега ярким глазом. Лучи зари от стёкла грубо высвечивают объятия влюблённых. Для меня это картинка прошлого, тогда как я для них картинка нежного будущего. Я и мои дети, спящие, как они догадываются, в глубине квартиры. Дети проскальзывают в огромное дупло и обнаруживают там восхитительную комнату, обшитую панелями из настоящего дерева. Она всегда была картинкой. За этим следила Доминика, с детства околдованная картинами жизни, так не похожими на её собственную. и упрямо стремявшаяся всем своим умом и недёженной энергией заполнить этот ров. Тебе не понять, каково это, когда у тебя рваные ботинки, и ты сквозь носок чувствуешь плевок, по которому прошла. Тебе не понять, каково это, когда подружки с чистыми, блестящими волосами разглядывают тебя, подталкивая друг друга в бок локтём. Нет. С пятном на юбке ты не выйдешь, пойди переоденься. Безупречная девочка, идеальный подросток, совершенная молодая девушка. Ты была сама ясность, свежесть, совершенство, говорит Жан-Шарль.